18. -е. Возвращаясь к карете, я готов был биться головой об ее лакированный бок. Где искать Аннетту? Огромный чужой город, и в нем нет ни друзей, ни знакомых, к которым можно обратиться за помощью, Но даже если бы все было не так, пройдет много времени, когда мне удастся напасть на ее след. Из сбивчивого рассказа тетушки Аннетты несложно понять. Девушку похитили, прикрываясь моим именем. Но кто и зачем? Это каким-то образом связано с Даниэлем сар и с тем, что в последнее время вокруг меня происходит? И не найдут ли теперь Аннетту так же, как и Клариссу, мертвой и с обезображенным лицом? «За ее похищением стоит что-то другое? Что я по-прежнему о ней знаю?» «Господин!» Окликнувший меня голос был мужским и осторожным. Его обладатель выглядел типичным представителем городского дна, что лицом, что одеждой. Таких хватает везде. Но поскольку Клаунстон город портовый, в его ухе висела серьга. Что-то у них моряков с ними связано. «Чего вам?» Получилось довольно грубо, но в тот момент было не до манер. Возможно, господину будет интересно узнать о том, что мне удалось увидеть примерно час назад. И отшатнулся. Настолько быстро я к нему приблизился, чтобы ухватить завор от штопанной-перештопанной грязной рубахи. «Говори!» Мой собственный голос едва не сорвался. «Говори!» Выуженная наугад монета оказалась золотой. Но после рассказа оборванца и расстался с ней без всякого сожаления, настолько многое он дал. Тот почти выхватил ее из моей руки и отскочил сразу на несколько шагов. «Ну, недаром же говорят, что удача любит терпеливых!» Улыбнувшись щербатым ртом, неожиданно подмигнул и бегом скрылся из вида, нырнув в ближайший проулок. «Уважаемый, город хорошо знаете?» «А как же!» «Почитай, уже двадцать лет господ по нему катаю», — с важностью кивнул кучер. «Тогда отвезите меня...» — я назвал адрес. «Да поскорее, как только сможете, не пожалеете». К единственному человеку в Клаунстане, который способен помочь. Безусловно, в том случае, если пожелает, чего вполне могло и не произойти. Мозаика почти сложилась. Некрасивая, неприглядная, не делавшая тому, кто ее придумал, ни малейшей чести». Но, во всяком случае, выглядело все логично. Господин Сарштроук, рад вас видеть, господин Сарклеменсе. Александр нилгал и еще он смотрел с каким-то ожиданием. Я увидел его за столиком под плотняным навесом, созерцающим проходящих мимо людей, а тех на центральных улицах Клаунстона хватает с избытком. Господин Сарштроук, остро нуждаюсь в вашей помощи, но хочу предупредить сразу, — Дело весьма щепетильное. Помимо того, может грозить вам серьезнейшими неприятностями. — Даниэль, каюсь, я даже мечтал, что вы подойдете ко мне и скажете нечто подобное. Александр продолжал улыбаться. — Тогда прошу в карету, времени нет. По дороге расскажу, в чем именно оно заключается. После чего вы имеете полное право отказаться. — Не дождетесь, сэр Клеменце, не дождетесь, — фыркнул он, — что нам не предстояло. Пока мы ехали, Александр, видя мое состояние, хранил молчание и только один раз его нарушил. «Даниэль, речь ведь шла о девушке, с которой однажды я вас видел, когда вы проезжали мимо. Он попытался ее описать, но я остановил его жестом. Именно ошибка исключена, поскольку других знакомых девушек у меня в Клаунстане нет. Знаете, в тот самый миг я отчаянно вам завидовал, и даже не сомневайтесь, все, что смогу». Кабинет был, несомненно, парадным, но если его хозяин пытался поразить меня великолепием интерьера, получилось смешно, впрочем, как и его высокомерный тон. «А вам не кажется, господин сэр Клеменсе, что в Клаунстане вы... никто? Несмотря на свое происхождение Эринаме, ноль, пустое место, пирог ни с чем». И мне ничего не стоит позвонить в колокольчик, чтобы слуги вышвырнули вас из моего дома, а заодно и хорошенько отдубасили палками. Ну и каким тогда будет ваш ответный ход? Вы попытаетесь проникнуть туда, где я бываю, чтобы меня спровоцировать? Не получится. Уверяю вас, уж я об этом позабочусь. Начнете бродить по улицам и кричать, что я негодяй, и вы бросаете мне вызов? жалкое вы будете представлять собой зрелище, не находите?» «Кстати, насчет слуг...» Александр поднял указательный палец на левой руке вверх, привлекая к себе внимание. «Понимаю, новости приходят сюда с опозданием, и потому буду рад сообщить вам одну из них первым. В брумене с господином сэр Клеменсе хотели сделать нечто подобное вот эти люди». Он присовокупил растопыренные пальцы направо, и чтобы в итоге их получилось шесть. Ясно давая понять, о ком именно идет речь. О шестом доме. Правда, и победа далась сэр Клеменсе отнюдь нелегко. Слезая с лошади целых два дня, он морщился. Мне пояснить, что представляет собой даже единственный из представителей этого дома? А тогда их было целых четыре. Так что настоятельно рекомендую позвать сразу всех слуг, сколько у вас там есть. Причем не исключая поваров и садовников. После извительной речи Александра оставалось только надеяться, что хозяин кабинета о шестом доме слышал. Судя по его реакции, наверняка. Довод, конечно, так себе, но не пришел же сэр Штроук со мной за компанию лишь для того, чтобы все время грозно хмурить брови. Сам я, не напрягаясь, зевнул. Аннетта находится в доме, и все остальное — вопрос времени». Затем извлек на свет и бросил на стол перед хозяином кабинета запечатанный сургучными печатями конверт. Меня так и подмывало сделать это в самом начале разговора, тогда не пришлось бы тратить время на пустопорожние разговоры. Я мысленно усмехнулся. Как у него все просто. Я опасался, что не рассчитаю силу броска. Конверт перелетит через стол и упадет на пол. Но нет, все получилось удачно и тут застыл на краю столешницы прямо под носом у хозяина кабинета. Что это? И вид, и голос его были недоуменными. Вот уж чего не знаю, но вам следует заглянуть внутрь. Печатей было целых четыре. Без оттисков на сургуче, но занимался ими маг из дома истины, и потому каждая из них, когда ее ломали, издавала по звуку, чтобы в итоге получилось заливистая, разнесшаяся по всему кабинету, ку ка -ку. Хозяин кабинета заскрипел с зубами от ярости. «Пение петуха, чего уж там, стало полнейшей неожиданностью и для меня, но тем забавнее все получилось. Вы читайте, читайте. Совершенно не представляю, что там именно, но уверен, письмо у вас вызовет искренний интерес». «Да, это был тот самый Андреас, которого Аннетта заставила кричать петухом». К счастью, не внук наместника Клаунстона, к тому же сомнительно, что тот повел бы себя подобным образом. Недаром же говорится, каково семя таковое и племя, и потому внуку не грозило стать негодяем. Девушку в дом наместника привел я, Аннетта не ведала, что творила, и все претензии должны быть ко мне. Госвид сар Эннеже был единственным из знакомых мне людей в Клаунстоне, к кому я мог обратиться за помощью». «Откажи он, и пришлось бы поломать голову, теряя драгоценное время». Но, к счастью, все обошлось. «Будьте уверены, сэр Клеменсе, у меня найдется способ сделать его сговорчивым», сказал наместник, едва только выслушав. «Что же касается ответной услуги, она будет, но поговорим о ней позже. Сейчас вам не до того». И неожиданно улыбнулся. «Признаться, я долго хохотал, узнав». Хотя этой девушке следовало заставить кричать его индюком. Слишком уж сар Бартольд напыщен. Между прочим, не знаете, как кричит тот? Увы, не имею ни малейшего представления. Наместник улыбнулся снова. Ну да ладно, петух тоже неплохо. Наблюдали, как важно он ходит среди куриц? Я пожал плечами. До того ли сейчас, чтобы обсуждать повадки домашних птиц? «Подождите, я недолго». Наместник действительно отсутствовал всего несколько минут, а по возвращении передал запечатанный конверт, который и находился сейчас в руках у Андреаса. Из конверта был извлечен скромных размеров лист пергамента, древнего, давно пожелтевшего, покрытого выцветшими рукописными буквами. И еще он выглядел частью какого-то документа, но, как бы там ни было, читая его, Бартольд бледнел на глазах. Убедились, не дав ему одолеть тексты до конца, спросил я, и не самое ли время послать за то, из-за которой я сюда прибыл? Ну а затем можете со спокойной совестью сжечь. Хотя нет, постойте-ка, если Аннетту успели обидеть, тронули хоть пальцем, вам придется его сожрать. Медленно, отрывая кусочек за кусочком. Утешение ради скажу, что единственным свидетелем буду только я. Александр снова оживился. «А ведь именно так все и произойдет, господин сар Бартольд. И за примером ходить далеко не нужно. Наверняка вы слышали о пустынном льве, как все называют полковника сарбрауса Брауса, о герое, получившем высшую награду ландарги из рук самого короля. Так вот, полковнику пришлось извиняться перед цар Клеменсе публично, чтобы не глотать орден, как пригрозил сар Клеменсе. А тут всего-то пергамент. Знай, себе и, и ешь». Я покосился на Александра с неодобрением Вообще-то, брал его, чтобы уютнее чувствовать себя в логове Андреаса Сарбартольда, ведь он — одна из наиболее значимых фигур в Клаунстоне, в то время как наместник мог отказать в помощи, не основываясь ни на чём. Но не для того, чтобы Сар Штроук разглагольствовал на темы, далёкие от той проблемы, которая встала передо мной. Затем напомнил о своей просьбе, сделав голос протяжным и почти ласковым. «Андреас, время идёт!» Сар Бартольд коротко звекнул колокольчиком, призывая слугу. Оставался единственный вопрос. «Как вы узнали, кто она и где живёт?» «Сегодня утром получил анонимное письмо». «Ну что ж, игра идёт по-честному. Одна сторона письмо Андреасу, другая — оборванца мне. Иначе как всё это следует понимать?» «Как ты? Тебя никто не обидел?» — спросил я у Аннеты едва только от нее отстранился. «Нет, нет, они вели себя на удивление учтиво». «Это потому, что не наступила ночь. Я вздрогнул, представив, что тогда пришлось бы ей пережить. В противном случае, зачем она была нужна? И как же все-таки замечательно, что я успел». «Даниэль, не слишком ли щедро?» — нахмурилась Аннета, когда я расплатился с кучером. «Если ты желаешь произвести на меня впечатление, то куда уж больше». «Он заслужил. Пойдем, мне не терпится показать тебе второй этаж». «И что в нем такого особенного?» «Я от него в восторге. Надеюсь, понравится и тебе». С Александром мы расстались, условившись встретиться завтра утром. Теперь оставалось только отправить известие тетушке Аннеты, которая, несомненно, вся извелась. «Миленький домик», осмотрев его, резюмировала Аннетта. «И надолго ты его снял? На две недели?» «Две недели», — тихо повторила она и спросила, заглядывая в глаза. «Но ведь эти две недели будут только наши?» «Только наши. И больше ничьи, Аннетта». Арена представляла собой огромную чашу и расположенные ярусами мраморные скамьи вмещали огромное количество зрителей. Построенная в незапамятные времена для кровавых боев гладиаторов, впоследствии она простояла в запустении несколько веков. Затем ее привели в порядок, и теперь на ней идут представления. На любой вкус, от музыкальных и театральных до цирковых. А еще раз в несколько лет здесь проходит турнир, когда собираются лучшие фехтовальщики, съехавшиеся издалека, чтобы выявить сильнейшего. И Клаунстон десять дней живет только им. Я шагал подземным проходом, по которому тысячу лет назад шли гладиаторы, чтобы оказаться на глазах ревущей от восторга толпы. Шел и думал. Как мало мы дрожим жизнью. Чаще всего чужой, но нередко и собственной. А ведь она ценность, выше которой нет. Когда-нибудь потом... Через много-много лет люди научатся ее ценить по-настоящему, и только тогда смогут назвать себя цивилизованными. Пока до этого далеко. И случись сейчас смерть, сколько удовольствия получит публика рев, который был слышен и здесь, представляли моего соперника. На глаза попался белый как снег котенок, проводивший меня настороженным взглядом голубых глаз. Он выглядел чуть старше того, которого я видел перед дуэлью с Александром Сарштроком. Вообще готов был поклясться, это именно тот котенок и есть, если бы усадьбы Сарштроков и Клаунстон не разделяли долгие недели пути. Говорят, такие кошки зачастую глухи от рождения. Наверное, компенсация за их красоту. Все в этой жизни имеет свою цену. И еще захотелось его погладить, но даже пытаться не стал. «Откуда у него возьмется ко мне доверие?» И я просто ему улыбнулся. Рев все нарастал. Он перерос во что-то невообразимое, когда я появился на арене. Мои импресарио постарались на славу. Теперь мне предстояло не разочаровать публику. Заодно показав ей фехтование тоже искусство, ничуть не меньше, чем любое другое. Плохо только, что оно, в отличие от многих других, стало таковым для убийства себе подобных. Распорядитель, надрываясь, что-то кричал, но я слушал мелодию, которая звучала внутри меня. Любимую мелодию величайшего композитора. И она переживет всех нас, а может быть и сам мир. Она пришла ко мне, и это значило наверняка, я не проиграю, кем бы мой противник ни был, несмотря на то, что я совсем ничего о нем не знал. И пусть у меня не было ни минуты для подготовки. Стоял и слушал музыку в голове и даже не сразу понял, что на арене вдруг стало тихо. «Сар Клеменсе! Господин Сар Клеменсе, прошу вас, даже умоляю, поприветствуйте публику!» Громким шепотом призывал распорядитель. Я обвел взглядом ряды зрителей, от количества которых рябило в глазах. «Да уж, должен признать, в Гладстуаре, хоть и столичный город, все намного скромнее». «Но что я должен им сказать? Здравствуйте! Будьте счастливы! Что-то еще?» Мой противник за время турнира успел полюбиться им. К тому же он местный, из Клаунстона. Он свой. А значит, и переживать все будут именно за него. Мне и самому он был симпатичен, хотя и увидел его только что. Моих лет, с горящими от решимости глазами, страстно желающий доказать, что лучший именно он — И я просто помахал им рукой. «Даниэль, ты даже представить не можешь, как я рад тебя видеть!» Клаус Сарштраузен говорил громко, практически кричал, и еще, на мой взгляд, был избыточно весел, словно пытался задавить весельем внутри себя неловкость, которую наверняка испытывал при встрече со мной. «Надеюсь, ты меня простил? Клянусь честью, я был не в себе, сам не понимаю, что тогда на меня нашло!» «Ведь Тереза не стоило даже частички нашей дружбы!» «Выпьешь чего-нибудь?» «Что?» «Да!» «Нет!» И снова заговорил чересчур громко и оживленно. «Едва нашел адрес дома, где ты остановился!» «Весь вчерашний вечер поиском посвятил!» «Знаешь, отправил тебе покаянное письмо в Гладстуар, отчаянно надеясь, что оно прибудет туда раньше тебя!» И вдруг, едва только наш корабль подошел к причалу, сразу же и узнал, что тебе предстоит поединок названия лучшего фехтовальщика. Можешь представить мое удивление? Понятно. Но как я мог его пропустить? А каков был сам бой? Это же что-то невообразимое, закатил глаза он. Не поверишь, рот от удивления открывал, что подобное вообще возможно. Да и не я один. Практически все были потрясены. Твой противник был хорош, хорош. Но сар Клеменсе, конечно, в очередной раз показал, кто самый лучший. Я кивал, думая о том, что тоже рад видеть Клауса. А осадок, который все еще оставался, однажды исчезнет. Или уже нет. Потом, когда все закончилось, попытался тебя найти, но куда там. Ты исчез, как будто тебя и не было. Последнее, что увидел, ты разговариваешь со своим противником. Причем вы оба держались так, как будто друзья с детства». В голосе Клауса присутствовала лёгкая ревность. «Было такое. Ингрид Сар-Лоренс поблагодарил за то, что не стал над ним издеваться. «В ходе поединка случались моменты, когда я мог бы поставить его в нелепое положение, вызвав смех зрителей, но и в голову не пришло. Сам бой затянул, это факт, наслаждаясь превосходным противником». К тому же на переполненных трибунах хватало и настоящих ценителей фехтования, так почему бы не доставить им удовольствие тоже? И насчет дружбы Клаус прав. Инград мне предложил ее сам, после чего только и оставалось, чтобы пожать ему руку. Но задерживаться не было малейшего желания. Меня ждала Аннета, а также срочное, связанное с ней дело, и потому пришлось пренебречь традициями чествования и исчезнуть. «Кстати, выкупил оба твоих пистолета, и сегодня они вернутся к своему владельцу. Впрочем, как и рассвет. Представляешь, мне хватило ума поставить его и красавчика в стойлах на корабле вплотную, и они так забавно друг на друга фыркали». Клаус смеялся, рассказывал что-то еще, но я уже не слышал. За его спиной по лестнице со второго этажа спускалась Аннетта. А когда Сарштраузен, обратив внимание на мой взгляд, обернулся, Я, предупреждая его, вопрос сказал. «Клаус, хочу представить тебе Аннетту Сар-Клеменсе». И чтобы у него не оставалось ни малейших сомнений, добавил. «Свою жену». От удивления у него отвисла челюсть. «Вы, вероятно, господин Клаус Сар-Штраузен. Именно таким я вас и представляла, по рассказам Даниэля». Клаус переводил взгляд с меня на Аннетту и обратно, не в силах вымолвить ни слова. Господа, я вас оставлю. Даниэль, я ненадолго, буквально на несколько минут. Да уж, Даниэль, ты всегда был носен Когда за Аннетой закрылась входная дверь, совсем другим голосом сказал Сар Штраузен. И когда ты успел? Вчера, сразу после турнира. Никаких торжеств не будет ни сейчас, ни потом, но наш брак осветили в Доме Истины. И кто же она? То, что красавица вижу сам. Он все еще не мог прийти в себя. Аннета обычная девушка, но она именно та, которую я давно мечтал встретить. Мне неизвестно, кто, куда и зачем меня ведет, зачастую отвешивая подзатыльники, иногда гладя по голове. Но бесконечно благодарен ему или им уже за одну только встречу с аннетой женщиной, ради которой я готов горы свернуть. Или что там в таких случаях принято говорить? Перевернуть весь мир? И еще все чаще меня посещает мысль. Действительно, а не сделать ли Аннету королевой? Вернее, супругой короля. Книга озвучена на студии Amperfect по заказу издательства 1 с Publishing. Текст читал Игорь Ломакин.